«Смена парадигмы. Мне нужно много людей, бесконечно не сведущих в том, какое дело не может быть сделано» – Генри Форд. «Парадигма и теория – не одно и то же. Я начала разбираться в том, какие парадигмы управляют жизнью, и теперь могу объяснить себе, почему моя судьба складывалась так, а не иначе». Участие в создании фильма и этой книги разрушило во мне устойчивую бессознательную парадигму: я не умная и не ловкая. Несомненно, я была толковой и практичной, и всё быстро схватывала на лету. Я могла бы добиться успеха во многих областях, но неосознаваемая система ложных представлений о самой себе лишала меня уверенности и сил. И вот в первую же неделю моего участия в создании картины Уилл и Марк выдали мне штук 20 книг и сказали «Начинай читать, потому что тебе придется обзвонить авторов этих работ и убедить их дать нам интервью». Мне потребовалось некоторое время, чтобы перестать говорить себе, что я не смогу этого сделать. И как только мне удалось отбросить сдерживавшие меня ограничения, я сделала огромный рывок вперед и выполнила свою работу. Даже теперь иногда ко мне приходят прежние мысли и убеждения, но я тут же избавляюсь от них и говорю себе: "Я просто гений". Бацзи. Теория это последовательность идей, объясняющих нечто. Например, Дарвин создал теорию, которая объясняла эволюцию органического мира. Любая теория должна быть проверена, доказана или опровергнута путём проведения экспериментов и логических рассуждений. Парадигма с другой стороны это набор предположений. Она не подлежит проверке. Фактически это нечто неосознаваемое. Это часть modus operandi, образа действий индивидуума или учёного или целого общества. Парадигма никогда не подвергается сомнению просто потому, что это никому не приходит в голову. Люди как будто смотрят на мир через приславутые розовые очки. Парадигма создаёт для нас реальность, в которой мы живём. Наше восприятие, ограниченное её рамками, находится в пределах поставляемой ею системы представлений. Мы никогда не подвергаем сомнению эту интерпретацию, даже порой не зная о ней, пока не упираемся в стену. Розовые очки разбиваются, и внезапно мир предстаёт перед нами совершенно иным. Парадигма и система представлений. Понять парадигму значит описать её систему представлений. Если вы когда-либо пытались точно определить, что для вас ценно и во что вы верите, то знаете, как трудно это сделать. Многие наши представления не так уж сложны. Вы можете верить в значимость семьи, дружбу, в пользу утренней зарядки и здоровой диеты. Вы можете полагать, что ваши политические убеждения достаточно разумны и так далее. Но есть множество бессознательных представлений, которые закладываются в вас начиная с детства и уверенно управляют вашей жизнью. Это и смутная убеждённость типа я могу, я знаю и я хорош тем-то и тем-то. Это и принципы вашего взаимодействия с людьми. Это и отношение к различным явлениям и влиянием окружающего мира. Парадигма это, в принципе, система бессознательных верований всего общества, в котором нам довелось родиться. Мы живём ими. В соответствии с ними мы думаем и действуем. Старая научная парадигма не работает. Изменение личной парадигмы может быть похоже на внезапное пробуждение. Человек вдруг осознаёт Что-то важное всегда было внутри меня, но я просто не понимал этого. Например, недавно я обнаружил, в чём причина моей жадной тяги к знаниям. Она возникла не только как следствие моего неуёмного любопытства, но также во многом и от страха. Я помню, что в детстве многого боялся. Накопление знаний стало для меня способом борьбы с ощущением неуверенности и неустойчивости. Таким образом, я пытался выстроить предсказуемую модель действительности. Я надеялся, что смогу предвидеть любой вариант нежелательного развития событий. Так что всё это было довольно грустно. Однако недавно мне пришло в голову, если бы я не провёл детство в постоянном страхе, никогда столь страстно не стремился бы к знаниям. И тогда я испытал чувство благодарности к судьбе. Отныне мои взгляды на происходящее И моё видение прошлого навсегда изменились. Именно это я и называю изменением парадигмы. Марк. Фактически каждый день учёные и исследователи получают новую информацию, которая не укладывается в классическую ньютоновскую модель вселенной. Теория относительности, квантовая механика, так называемые аномалии вроде экстрасенсорного восприятия биоэнергетического целительства и ясновидения, медиумизм и опыты переживания клинической смерти и пребывания вне тела. Всё это указывает на необходимость создания новой мировоззренческой парадигмы. Она должна включать в себя объяснение всех этих явлений на основе более широкой теории устройства Вселенной. Старая парадигма не только не отвечает на вопросы которые возникают в результате новейших исследований. Ещё более серьёзная проблема состоит в том, что она так и не смогла избавить человечество от страданий, бедности, несправедливости и войн. Можно даже сказать, что господство механистической модели реальности в нашем мировоззрении усугубило многие из этих проблем. Последствия парадигмы Ньютона Материалистическая модель реальности в течение 400 лет определяла ход научной мысли и её открытость новому знанию. На основе положений этой научной парадигмы учёные определяли, что считать возможным, а что невозможным. Она учит, что Вселенная механическая система, состоящая из элементарных стандартных блоков. Она утверждает, что реально лишь то, что измеримо а измеримо лишь то, что мы можем ощутить нашими пятью чувствами непосредственно или при помощи различных технических приспособлений. Также предполагается, что единственный правильный подход к получению истинных знаний таков. Ученый должен отказаться от эмоциональных предпочтений и какой-либо субъективности и быть абсолютно рациональным и объективным. Такой способ взаимодействия с миром возводит между человеческим сознанием и телом непреодолимую преграду. Чувства, интуиция и воображение объявлены чем-то недостойным. Природа представлена бездушной машиной или набором механизмов, и тем самым отделяется от нас. Она становится ресурсом, который следует использовать почем зря. Перед человеком не ставится задача органично встраиваться в систему мировой жизни, которую следует поддерживать и оберегать. Ему предлагается эту систему нещадно эксплуатировать. Согласно господствующей сегодня научной парадигме, мы живём в мёртвой вселенной. Это мир-машина, живой разум мог создать её и привести в движение. В это твёрдо верил Ньютон но она полностью механично и предсказуема. Был задан набор начальных условий, результат определился. Последствия акта творения были неизбежны. Но даже если движение планет предсказуемо, как падение на Землю камней или яблок, если все физические параметры объектов и их взаимосвязей в материальном мире измеримы, а позднее мы увидим, что квантовая физика бросила вызов этим представлениям, говорит, что это верно и для жизни людей, унизительно и глупо. Но если это верно, к чему ведёт такая жизнь? Если нет никакой свободы, если наш путь полностью определён, в чём смысл такой человеческой жизни? В этой модели нет места сознанию и духу, свободе и свободному выбору. С точки зрения классической физики мы бессознательные машины. Если машина отключится, её смерть не имеет значения. Вы можете убить её, выбросить в мусорный ящик. Неважно. Если мир устроен именно так, то люди могут обращаться друг с другом аналогичным образом. Но существует и другое видение окружающей реальности. Его истинность подтверждается открытиями, сделанными в области квантовой механики. Мир Это не механическая заводная игрушка, а живой организм. И на него оказывает влияние любая мысль всякого самосознающего существа. Вот почему в основе нашего существования должны лежать мораль и этика. В известном смысле изменение нашего мировоззрения настолько важно, насколько сильно состояние нашего сознания влияет на судьбы мира. Дин Радин, доктор философии. Новая парадигма. Джеффри Сатиновер, психиатр и магистр естественных наук, говорит: "Многие желали бы, чтобы квантовая физика спасла нас от холодного и безжалостного безразличия идеи механического мироустройства. Разумные люди чувствуют, эта идея оказывает на нас могучее негативное влияние. Даже если вы утверждаете, что не верите в неё, Сам факт существования подобного представления в значительной степени искажает ваше мировосприятие, а также жизнь всей нашей цивилизации в целом. Представьте себя механическим существом. Все мы смотрели научно-фантастические фильмы, так что это не так уж сложно, которое обретается в абсолютно мёртвом мире, в нём все объекты бессознательные и безразличны. Их поведение определяется абстрактными законами. Как вам это? Что вы, превратившись в бездушного робота, думаете о своих любимых, когда любовь для вас всего лишь результат химических реакций, протекающих в мозгу? Вам нравится такая картина? Но ведь большинство учёных в мире именно этому вас и учат. Они объясняют, почему небо синее, почему ездит ваш автомобиль, И почему деревья преобразуют углекислый газ в кислород? Но они также считают, если бы у них был достаточно мощный компьютер, они могли бы вывести, почему вы в данный конкретный момент времени слушаете эту книгу. Всю человеческую жизнь определяют начальные условия. Вот уж действительная иллюзия, с которой вы ничего не можете поделать. Вы в это верите? Конечно. Вы с трудом можете представить себя механическим существом. Дело в том, что вы им не являетесь. Ни вы, ни кто-либо ещё. Все мы ощущаем, что у нас есть сознание и дух, и что мы обладаем свободой выбора. Но действительно ли это так? И здесь мы проваливаемся в кроличью нору парадигм. Оказавшись на дне, встаём на ноги и оглядываемся. Слева от нас жизнь в который мы сознательные существа самостоятельно определяющие путь справа только единицы и нули так или иначе создающие наши иллюзорные образы по-моему смена парадигмы имеет отношение и ко мне лично и ко всей вселенной но если мы просто маленькие часовые механизмы заводные солдатики в тикающем мироздании почему я должен волноваться из-за того что происходит вне меня Такой подход позволяет людям оправдывать многое: и то, что они беспрерывно ведут кровопролитные войны, и то, что бездумно истощают ресурсы планеты, и то, что оставят после себя будущим поколениям нищий разграбленный мир. Но если я выхожу за пределы личных представлений о собственной механической природе и вселенной машине, всё меняется, и для меня, и для мироздания Теперь я не оставлю настольную лампу не выключенной на всю ночь. Мне, видите ли, лень встать с дивана. Я подумаю о количестве угля и нефти, которое требуется для того, чтобы в моей комнате горел свет, а потом о труде самых разных людей, вложенных в дело электроснабжения, а также об озоновой дыре и о том, сколько энергоресурсов я за эту ночь отниму у последующих поколений. Удивительно, что люди, заботясь о том, что они будут есть завтра, совершенно не беспокоятся о пропитании своих потомков. Даже лоси, пасущиеся на лугу, никогда не съедают всю траву на своем участке пастбища. Они переходят с места на место. Уилл. Противодействие ортодоксов. Сегодня, так же как во времена Коперника, Ньютона и Коперника, и других столпов науки XVI и XVII веков консерваторы не только закрыты для нового знания, но и отчаянно выступают против него. Ортодоксия и официальной науки твёрдо стоят на своих позициях и не желают даже думать о каких-либо изменениях. В наши дни на смену церковной власти пришла власть университетов и правительственных организаций. Учёным-еретикам угрожают увольнениями, задержками в продвижении по службе или сокращением сроков действия трудовых контрактов, отказом в предоставлении грантов на исследования, в крайних случаях вообще потерей средств к существованию. Консервативные СМИ подвергают беспощадному высмеиванию научные идеи и исследовательские работы, которые не укладываются в рамки общепринятых представлений. Профессор факультета теоретической физики Университета Орегона Амит Гасвами не теряет надежды. Он полагает, что сопротивление приходу нового знания это не обязательно плохо. Противодействие сообщает нам нечто важное. Вы не обращаете внимания на что-то такое, что вы считаете чепухой, и просто отбрасываете это. Но когда значимость этой чепухи уже становится невозможно отрицать, вы становитесь непреклонны и пытаетесь уничтожить всё, что противоречит вашим представлениям. Сегодня альтернативная наука предлагает настолько обоснованную версию новой научной парадигмы, что официальная наука встаёт на дыбы. Это очень хороший признак попадания в цель. Немедленно измениться, как и многие передовые учёные, Уильям Тиллер, доктор материаловедения и заслуженный профессор Стэнфордского университета, столкнулся с предубеждением научного сообщества против альтернативной науки. Он говорит: "Мы провели серьёзные эксперименты, и они оказались весьма успешными. Почему наука не ликует и не поддерживает нас? Это очень грустно". Большинство учёных комфортно пребывают в пределах привычной парадигмы и устоявшихся взглядов на мир. Они живут в выстроенных ими самими тюремных стенах. Если вы получаете экспериментальные данные, противоречащие их представлениям, они стараются замолчать то, что узнали. Они не позволят вам опубликовать эти данные. Они пытаются блокировать любые ваши попытки сделать их достоянием научной общественности. К сожалению, так было всегда. Одно из типичных человеческих качеств инерционность мировосприятия. Новое знание всегда доставляет человеку неудобство, ведь ему приходится изменять образ мышления. Тиллер так объясняет причину того, почему существующая научная парадигма должна быть пересмотрена. В нынешней парадигме нет места для какой-либо формы сознания, эмоций, мыслей или духа. Но наша работа доказывает, что сознание может оказывать значительное влияние на физическую реальность. И это означает, что необходимо такое изменение парадигмы, которое позволило бы включить сознание в наше представление о мире. Созданная нами структура Вселенной должна быть расширена за пределы того, чем она является для нас сейчас. Эволюция научных парадигм. Старая парадигма всякий раз сменяется новой. Любые парадигмы изменяются. Это истина. В науке каждое открытие совершается на основании предшествующих ему достижений научной мысли. Поэтому устоявшаяся парадигма получает импульс к развитию всякий раз, когда учёные доказывают, знания, которыми мы располагали до сих пор, не полны или неправильны. Величие науки состоит в том, что она, пусть иногда медленно, пусть порой в жестокой борьбе, непреклонно развивается и создаёт новые конструкции на фундаменте старых, отживших представлений. Иногда существующая научная модель подвергается мощному напору нового знания. Тогда она трещит по швам и начинает разваливаться. Ее место, преодолевая сопротивление или получая поддержку, занимает модель более совершенная. Доктор Хагелин так описал этот процесс. В прогрессе науки можно выделить периоды скачкообразного развития знания, В такие времена создаются новые мировоззренческие установки и парадигмы. В соответствии с ними трудятся люди, формируются правительства, пишутся конституции, строится система образования. Так мир эволюционирует в процессе познания, от парадигмы к парадигме. Происходит переоценка ценностей. Люди приходят к заключению, что психология от материализма не верна. Смена личной парадигмы. Я полагаю, что самое важное из прогрессивных тенденций настоящего времени это изменение общего представления о вселенной. Мы уже не считаем её мёртвой. Она стала для нас живым существом. Мы её неотъемлемая часть и тесно связаны со всем сущим. Такое восприятие, как озарение это новый способ видения мира который даёт нам возможность установить с ним глубокие доверительные отношения, а также преодолеть глубокую разобщённость, существующую между людьми. Дуэйн Элгин. Сейчас полным ходом происходит смена не только научных, но и социальных парадигм. И это преображает нашу культуру. Но, возможно, самое важное изменение происходит внутри каждого из нас. За последние несколько десятилетий в мышлении и сознании миллионов людей произошли драматические сдвиги. Они привели к переоценке ценностей, изменению мировосприятия и способа их взаимодействия с другими людьми и окружающим миром. Почему? Одна из причин в том, что люди поняли, погоня за приобретением всё более модной одежды Престижных автомобилей и роскошных домов ведёт их в конце концов к пустоте, той самой пустоте, которую они пытались заполнить накоплением имущества и денег. Материалистическое мировоззрение учит: чем ты богаче, тем лучше твоя жизнь. Но выстраивая жизненную стратегию по этой максиме, люди чувствуют, пустота внутри них исчезает, и они приходят к заключению, психология от материализма не верна. А другие причины есть? Да. Если согласно новой мировоззренческой парадигме, вселенная действительно живое существо, частью которого являемся и мы, то сама потребность изменения нашего отношения к мировой жизни и природе становится причиной происходящего. Возможно, человеческая самоуверенность внушает нам, как она это делала не раз, что это мы формируем своё новое мировосприятие, но, кажется, само провидение подталкивает нас к поиском нового пути. Ибо мы понимаем, что сейчас ночуем под открытым небом в страхе наступления смерти. Согласитесь, малоприятное занятие. Мы пьём грязную воду и дышим отравленным воздухом. Добавьте к этому перенаселённость на планете, голод, и распространение страшного оружия, которое можно упаковать в чемодан, легко перевести с места на место и уничтожить целый город. Список наших бед и угроз человеческому существованию год от года растет. Доктор Кэндас Перт, профессор физиологии и биофизики в Джорджтаунском университете, говорит, «Тело всегда стремится излечить себя. Так что если наша реальность – это, как полагает новая физика, огромный живой организм, то сейчас она пытается излечить себя. Именно поэтому и возникают новые научные концепции мироустройства, вопреки яростному сопротивлению сторонников устаревших представлений. И что в итоге? Великий вопрос. Завершится ли смена научных мировоззренческих, социальных и личных парадигм успехом или нет? А что лежит на чаше этих весов? Судьба человеческой цивилизации. Подумайте об этом. Какие парадигмы управляют вашей жизнью? Какого цвета ваши очки? Сознательные и бессознательные. Как вам удалось обнаружить свои бессознательные очки? Какая мировоззренческая парадигма сегодня доминирует в сознании людей? Как она отличается от вашей личной парадигмы? Как они взаимодействуют? Является ли общественное сознание парадигмой? Является ли еженедельный журнал парадигмой? А Библия? Что вам нужно, чтобы сменить свою личную парадигму? Хотели бы отбросить всё, связанное со старой парадигмой. А какова она? Ваша новая парадигма? Эта парадигма сформирована лично для вас или вы считаете, что она подойдёт всему миру? Если мы действительно механизмы мутанты, Можете ли вы влюбиться в свой тостер?